Аппаратура слежения, честно фиксировавшая всю авантюру, деликатно названную Алёшей операцией за родины выдала на экраны одутловатую физиономию соловья-разбойника во всех ракурсах. фас, профиль. «Ну, нашел я его морду, а дальше что?» Вновь затасковал дракон. «Башка моя тупая!» Алешка бы сразу придумал, как злые дня поймать. Спеца надо. Ой, хоть задумался. Николай Семенович, наконец, осенило его. Специалист по русскому стилю. Единственный преподаватель, о котором Алёша всегда говорил с искренним уважением. А после выпускных экзаменов, как утверждал сынок, даже помощь предлагал. А помощь нужна? Ох, как нужна! Кроме Алеши, с учителями раньше общалась только Ега. После неудачной попытки Ойха лично нанять преподавателя русского языка и литературы, бедная учительница, увидев морду дракона, влезающую из стены, до приезда скорой помощи лежала в отключке. Скорую вызвал сам Ойха и очень долго ее ждал. А когда врачи появились... Неумело обложил их трехэтажными фразами из лексикона «Еги», о чем сразу пожалел, так как вся бригада медбратьев и сестер легла рядом с клиенткой. Скорую для первой бригады потом вызывала уже очухавшаяся учительница. Ой, как тому времени благоразумно предпочел свалить. — Значит, Николай Семенович... Дракон настроил портал и стал ждать. В этот день в доме Скворцовых было шумно. Серебряная свадьба набирала обороты. Наталья Васильевна с Николаем Семеновичем, гордо восчинавши во главе стола, в очередной раз целовались под радостные крики детей, их жен, мужей, прочих родственников и многочисленных друзей. «Горько!» Орали уже изрядно поддавшие гости. Молодожены, изобразив страстный поцелуй, оторвались друг от друга. — Когда ж твой батя приедет, — задолбали! — с тихим смешком прошептал Николай Семенович жене. — Следующего, кто скажет горько, лично прибью вот этим полусладким, к которому даже приложиться не успеваю. И тут раздался спасительный звонок. «Петрович приехал!» — возликовал Николай Семенович, бросаясь к двери. Из прихожей некоторое время доносились вопли, похлопывания, очевидно, по спине, и, наконец, в зале появился долгожданный тесть с дарами деревни, любимой дочки и ее мужу. До старика тут же налетели внуки, они помогли перетащить авоськи на кухню, но один дар отнять не смогли. Четверть крутого первача, настоянного на каких-то таежных травах Ромодановского края, Василий Петрович лично водрузил на стол. Гости восторженно взревели. «Петровичу — Петрович уж тарафаною, Благодарствую! Старичок опрокинул стаканчик, пожевал губами, потряс бородкой, а потом, опомнившись, крикнул. — Корька! — Расстроился молодой. Молодая закатилась таким заразительным смехом, что все к ней присоединились, хотя и не понимали причины веселья. — Теперь за гостей, категорично заявил Николай Семенович. Дружно застучали стаканы, и началось. Молодожены получили долгожданную передышку, и во все внимание гостей сконцентрировалось на Василии Петровиче. Читателю, вероятно, интересно знать, почему. Старичок как старичок, сухонький, суетливый, наивно хлопающий старческими бесцветными глазками, ну, самый обычный, восьмидесятилетний старичок. Но был у него один дар, за который его все обожали. Он был великий рассказчик, великий рассказчик и безбожный врун. Он врал так вдохновенно, так поэтично, и при этом так искренне верил в свои фантазии, что заражал этим слушателей. Разумеется, героем всех этих рассказов был всегда лично он, бравый солдат Василий Петрович Шабутнов. Почему солдат? Да потому что рассказы его всегда были о войне, той самой, Великой Отечественной. на которой ему так и не удалось побыть в связи с редчайшим заболеванием, которое обнаружили у него врачи. Плоскостопие плюс куча латинских терминов. В 41-м его мама возглавляла медкомиссию при военкомате Рамадановского края. и пришлось бравому охотнику Василию Петровичу Шабутнову воевать на трудовом фронте. А ведь он... Из дробовика попадал Белка в глаз одной дробинкой. Куда попадали остальные, значения не имеет. Шолоховский дед Щукар со своими байками и причудами рядом не стоял с этим природным гением. Что интересно, ни один рассказ тестя Николая Семеновича не повторялся. Похоже, Петрович, загнув одну байку, тут же забывал о ней, А потому на фронте ему приходилось нелегко. Он был и танкистом, и артиллеристом, и разведчиком. — Так, Петрович, а не пойму, почему в Штрафбат это? Вот так сразу и в Штрафбат? Ни за что, ни про что? Да ты же вроде и не политический, не зек. — а -а -а. Петрович небрежно махнул вилкой, — с нанизанным на нее ломтиком селедки, а морду полковнику набил. За что? Живо заинтересовались гости. Молодой был. Петрович ностальгически вздохнул. Я с его паси медсанбаты, но сами понимаете. Понимаем, загомонили гости. А он и без доклада? Да как он смеет! Искренне возмутились все, кто сидел за столом. — Вот и я обиделся. — Ну и? — Что, ну? — Ее в тыл, а в штрафбат. — Как же ты выжил, — полюбопытствовал Николай Семенович. — Там, говорят, после каждого наступления меньше одного процента личного состава оставалось. — Квалификация спасла снайпера. — спросила старика Наталья Васильевна. Она точно помнила, что в прошлый раз отец спас планету, лично замочив Гитлера из дробовика, дав ему нажать кнопку в черном чемоданчике и развязать ядерную войну. «Сварщика — Сварщика! — обиделся Петрович, с упреком посмотрев на дочь. — Ну-ка, ну-ка! — гости заерзали на своих стульях. Этой версии им слышать еще не приходилось. Восприняв оживление публики как должное, Петрович опрокинул еще стаканчик, хрумкнул огурчиком и начал рассказ. — Но вы же знаете, я до войны-то сварщиком был. Таинственно сообщил он слушателям. — Ну как же, знаем, знаем. Нетерпеливо загомонили гости. Дело-то зимой было. Москву бомбят. Нас построили. Полковник орет, Мат-перемат, сзади родина, так ее мать. Кого не шлепнет вражеская пуля, Твоя лично из этого нагана. Ну, думаю, все. Перехрестился, рубаху чистую надел, Готовлюсь в последний бой. Деваться-то некуда. Сзади пулеметы своих подгонять. Спереди доты нас значит крошить. И тут на БМВ подъезжают. Кто подъезжает? На чем? Заинтересовалась публика. Да и козлы какие-то, на бронированной машине для высшего командного состава. На козле подкатили, пояснил Николай Семенович. А! -а, -а сообразили гости. И вот подкатывают оттуда мачесная генералы, полковники так и посыпали, который тут Вася орут. Ну, я говорю: "Меня под белые ручки и в Мерседес". Кто-то из гостей попытался открыть рот, но сидящие рядом его немедленно заткнули. Всем было интересно. Старичок, воспользовавшись паузой, опрокинул еще один стаканчик. — Еду! — продолжил он, аппетитно хрумкая огурчиком. — А сам думаю, куда, за что, только-только жизнь за родину героически отдать приготовился, а тут, знаете, вам. А эти в Вольво молчат, всемрачные такие. Но не выдержал я. По что, говорю, за родину помереть геройски не даете? Кровь искупить, грехи молодости, так сказать. И тут самый главный генерал, звездочек на погонах тьма и всекрупные, со стакан, не меньше. поворачивается ко мне и говорит. Ты, Вася, на гражданке сварщиком был? Был, отвечаю. Беда, говорит у нас Петрович. Ставка решительный удар нанести решила, гидру фашистскую от Москвы отбросить. А тут налет. Гитлер, понимаешь, со страху свой Люфтваффе на нас наслал. Планы Фю... Э, Сталина ковровой бомбардировкой сорвать решил. Пол Москвы грохнули. Но это хрен с ней. В звезду попали. В какую? В Сириус? Попытался вклиниться один из уже изрядно косевших гостей, но ему тут же заткнули рот. — кремлявское обиделся Петрович. — Неужто в дребезги? — ужаснулся Николай Семенович. — Нет, только один лучик отлетел, но все равно символ... — Это да! — дружно согласились гости. Йосиф Виссаренович, как из бункера вылез, сразу сказал, — Вся надежда на Васю — достать из-под земли, живым или мертвым. — Вот меня и достали. Привозят, короче, в Москву. Струмент дают, маску держак, и мы полезли. — Куда? — На шпиль, конечно. Ну, сперва я с маской, сзади генералы. Полковники сварочник на горбу тянут. За ними лейтенанты с золотыми электродами и подносами. Золотые электроды, ахнул кто-то. Конечно, звезда ты золотая. Чем же я еще варить, прикажешь? А подносы зачем? Э, так брызги то ловить, драгметал. За каждую упущенную каплю расстрел на месте. — Ну и как? Получилось? — полюбопытствовал Николай Семенович. — Спрашивайся. Я как закончил, самый главный генерал чуть со шпиля не грохнулся. — Вместе со шпилем? Вот дурак! А зачем он за него брался? — посочувствовала Наталья Васильевна. — Уж я-то знаю, как ты варишь. — Ты, доча, не путай великое искусство сварки и сварка щей. Так от чего же он чуть не грохнулся-то? Потребовал у Петровича уточнения взять. — От удивления. Ну, Вась говорит, видал асов, но таких. Слушай, у меня тут в именных часах пружинка лопнула. Не можешь починить. Часы с руки снимает, крышечкой щелкает и мне протягивает. Да запросто. И тут Петрович сделал характерный его головой. Да такой артистический, что на мгновение все увидели сварщика, опускающего на глаза маску, и начал на глазах зрителей и гостей приваривать невидимую пружинку невидимых часов невидимыми золотыми электродами. Взрыв хохота был такой, что проходящие под окном в этот поздний час редкие прохожие шарахнулись в сторону.